что он мог сделать. Я был трибуном Ангустиклавом и намеревался сделать карьеру в армии. Самое главное, я был одним из выживших в Тефтабурге, то есть человеком, который мог снабдить его сведениями и об этой стране, и об Армении. Мое присутствие на Рейне само по себе таким образом не было подозрительным, и тем не менее ни германик, ни Агриппина, его жена, с самого начала нисколько не обманывались на мой счет. Когда я прибыл в Аргентаран, германик был на вершине своей популярности. А Гриппина и дети, следовавшие за ним повсюду, делили эту славу вместе с ним. В войсках испытывали особую любовь к его младшему сыну, маленькому Каю, которому было тогда три года, и мать, потворствуя войскам, забавлялась тем, что обувала его в военные сапоги. Из-за этого мы прозвали его Калигулой. Кай был очаровательным ребенком, от которого все были без ума, даже я. Невозможно было бы представить тогда, что именно ему я буду обязан не только немилостью и изгнанием, но и постоянным трепетом при известии о прибытии гонца в ожидании царственного приказа вскрыть себе вены. Поистине очаровательный ребенок. Германик По соглашению с легатом Цициной во главе восьми легионов и вспомогательных германских и гальских отрядов перешел Рейн и захватил территорию хаттов. Мы устроили великую резню варварам, обратив в рабство участь более жестокая, чем смерть, немногочисленных пленников. Цицина, продвигаясь в дыму пожаров по стране бруктеров, вернул орла девятнадцатого легиона. Марк Сабин оказался точным в своем предсмертном пророчестве, Арминий победил императора, но не в его силах было победить Рим. Так прошли три года. Герман был лишь изгнанником, спрятавшимся в таких глухих краях, названий которых не знали даже наши географы. Младшие офицеры один за другим покинули его и подчинились Риму. Мы восстановили границы империи на востоке. Тогда, как это ему не притило, Тиберий воздал германику триумфальные почести, и в 771 году мы вернулись домой. Находясь в свете победившего императора, я участвовал в его триумфе, познав пьянящее счастье шествовать в Капитолию под крики иступленной толпы. Мне исполнилось тридцать. Карьера состояла для меня в отправлении службы в магистратурах. Я спешил добиться попечительства. Именно этот момент выбрал Тиберий, чтобы известить меня, что нашел мне жену. Четвертое. Был восьмой день поминовения усопших. Уже неделю Рим поминал умерших в надежде хоть на время снискать себе покровительство манов. Не столько из любви к книгам, сколько из тайной надежды найти в них тень моего отца — я запирался в библиотеке. Поминальные дни обязывали к праздности и утомительному девятидневному уединению. У меня было много времени для размышлений, и это худшее из занятий, которым может предаваться римлянин. Старик Катон был не так уж неправ, бичуя греческие вкусы и нашествия философов. Никто из нас не избежал этой чумы. Стоит ли удивляться, что даже я однажды взялся рассуждать об истине с человеком, которого собирался отправить на крест? Катон проклял бы меня. Я грустил и скучал. Многие покончили с собой, и не из-за таких пустяков. Все-таки на целых девять дней праздник в честь усопших избавил меня от помпонии. Считалось, что она вся в печали. Не прошло и года, как умер ее супруг Тит Дамеций Персик. С тех пор, как не стало Персика, его вдова, некогда самая любезная из любовниц, превратилась в фурию.